Акс Фрай. Сказки старого Вильнюса. Четыре. Улица Аукштайчу. Он подкрался густой и безмолвный.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 н е х и с е любит зиму, а я терпеть не могу. И он это знает, поэтому в х о л о д а с него всегда причитается, а вот теперь причитается с меня. Все честно. Собственно, поэтому я и беспокоюсь. Тот снег, который мы так душевно встретили в гамаке под заречным мостом, закусывая горячее вино колотым речным льдом, успел благополучно растаять. Потом снова ударил мороз, и мокрые тротуары превратились в катки, но всего на сутки, потому что на следующий день на небо спросонья д и к о озираясь по сторонам в ы к а т и л о с ь совершенно в е с е н н е е с виду солнца. Ртутный столбик термометра подскочил до плюс восьми, и дилля продолжалась целых три дня. А Нехисе так ни разу и не выпрыгнул на меня из-за угла с криком: "Эй, это кто тут слякоть развел посреди моего декабря?" А ведь я все это время предусмотрительно носил во внутреннем кармане пальто флягу с его любимым темным ромом, лучшее неоднократно проверенное средство от зимних бурь. Впрочем, это как раз ладно бы, не каждый день н ё х и с е приходит охота изображать праведный гнев в обмен на глоток темного рома. Но вчера ночью снова изрядно п р и м о р о з и л о с утра начался снегопад, и не нанести мне по такому случаю утешительный визит?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 А дальше по улице неприветливо скалится островы разоренных промышленных зданий, вечная стройка, круглосуточно распахнутая ворота с п р е д о с т е р е г а ю щ е й табличкой «Внимание, опасно не ходить». Врут, кстати, нет там никаких опасностей. Ну интересного тоже ничего нет, только смутное обещание будущих изменений и с о п у т с т в у ю щ е й им человеческой суеты. А еще там рядом река. Не то чтобы это было жизненно важно для меня, просто очень приятно.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 Все будет не то и не так. Реальность рассыплется на фрагменты, как пазл, по неосторожности сброшенный со стола незадолго до завершения работы. Рассердишься, растеряешься, а потом внезапно откроешь глаза и в ы я с н и т с я что ты все еще лежишь в постели, укутанной в какой-нибудь п р и п а с е н н ы й с прошлого лета теплый густой туман, а голова п о к о и т с я на подушке, набитой недосмотренными сновидениями в е ч н ы не высыпающихся студентов художественной академии.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 Если Нёхиси приходит охота почитать, он просто идет в ближайшую библиотеку, прячется там на какой-нибудь полке, сворачивается клубком п о к а ш а ч ь е а иногда и правда превращается в кота просто для собственного удовольствия, дремлет там, сколько пожелает, а книги читают ему себя сами, и ему это очень нравится, а удается нечасто. Читателей вроде Нёхиси по пальцам можно пересчитать. Но сейчас Нёхиси читает книгу обычным способом. Более того, приблизившись, я понимаю, что он делает это вслух. Я открываю рот, чтобы спросить, что это с ним с т р я с л о с ь но Нёхиси, заметив меня, сразу прижимает палец к губам и даже не произносит, а думает. Ладно, потерплю. Я оглядываюсь по сторонам, прикидывая, как бы устроиться поудобнее.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 И достаю из своего кармана флягу с ромом, чтобы Нёхиси тоже, как следует, удивился, потому что в такой собачий холод я его обычно не угощаю, но сегодня, ладно, пусть будет такой уж день, все у нас к у в ы р к о м В кафе, говорит Нёхиси. Я зашел в кафе, причем в полной уверенности, что найду там тебя. Обычно так и бывает. Если уж Нёхиси потянул зайти в кафе, значит там сижу я, и наоборот. Но нет правил без исключений. т е б я там не было, зато был такой, знаешь, несладкий и розовый лимонад. Мечтательно говорит Нёхисе. Из всех напитков при взгляде на которые сразу хочется стать рекой, в которую кто-нибудь вылет, ь но можно и просто купить и выпить по-человечески. Почему нет? Почему нет? С удовольствием повторяю я, отхлебываю кофе из крышки его термоса.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 р а с т и среди людей, в окружении человеческих домов и автомобилей, не имея никакой возможности выкопаться и уйти ко всем ч е р т я м когда окончательно надоест. Это все-таки очень нервное занятие. А городские деревья ничего, как-то выдерживают и даже симпатизируют людям, по крайней мере некоторым, тем, кто их замечает. Доброжелательное внимание – это очень ценный подарок. Лучше, что может дать дереву человек. Впрочем, не будем отвлекаться. Когда зима такая теплая, как нынешняя, деревья спят не очень крепко, говорит Нёхисе. Скорее просто дремлют. Самое время почитать им что-нибудь хорошее. Так я решил. Так вот чем ты занимался все это время? Читал деревьям остров Сокровищ? Да почему же только остров Сокровищ? Улыбается Нёхисе. Эти люди в кафе довольно много разных хороших книг вспомнили. Я их раздобыл и вот. Хожу, читаю. Жаль, не получается читать так громко, чтобы было слышно во всем городе сразу. н у тут ничего не поделаешь. Пришлось устроить что-то вроде л о т е р е и Читать всем одно и то же скучно, а выбрать не просто. Поэтому я беру книги и стопки по одной наугад и иду тоже наугад, куда ноги сами приведут. Деревьям на бульваре в о к и ч у я читал вино из одуванчиков Брэдбери.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 Он п о д к р а л с я густой и безмолвный, и за несколько часов выбил всю долину. Туви Янсон, шляпа волшебника, перевод В.А. Смирнова.